Глава тридцать девятая Вечер удался на славу. Копы оказались отличными ребятами, накормили меня галетами и отдали единственный бутерброд с сыром, пока брали у моих хозяев показания. Я чувствовал себя ужасно уставшим, поэтому Джейн с Бобом взяли такси, И всю дорогу бою каля меня на руках. Кстати, уже у выхода из участка нас остановила молодая женщина с камерой в руках. "Подождите", крикнула она. "Я репортёр пост. История задержания настолько необычна, что мой начальник велел сделать несколько снимков. Можно сфотографировать вашего пса?" Джейны Боб переглянулись. "Это и есть герой дня?" изумилась девица, такой малявка. защитил вас от грабителя это кто ещё тут малявка не рычи майлс тише сказала дженн простите но наш пёс много пережил сегодня я понимаю я прекрасно понимаю заверила девица но я быстренько всего пара вопросов и пара снимков как зовут вашего героя я не расслышала майлс сказал боб его зовут майлс